Глава 2. Размышления у окна Сириуса Перебрасывая шутливыми замечаниями и подтрунивая друг над другом, астронавты подошли к иллюминаторам каюты. Внутренние шторы и внешние ставни крышки их были тотчас же подняты. Странный причудливый пейзаж открылся взором жителей Земли. Сириус опустился на большой травянистой поляне. В метрах в шестистах от корабля за холмами начинались оранжево-алые заросли диковинных растений, переходившие в густой лес. Венерианская пуща тянулась на десятки километров, вплоть до отрогов величественного лилового хребта, замыкавшего пейзаж. Гребень его был изрезанный, пилообразный. Угловатые пики и зубчатые вершины отчетливо выделялись на фоне облачного неба. Некоторые горы напоминали конические колонны, поддерживавшие темные громады грозовых туч. Местами среди чащоб, наползающих на предгорье, выделялись желтые осыпи и светло-оливковые мысы. Это были, вероятно, следы грандиозных катаклизмов. Гигантский куполообразный свод первозданных пород, не выдержав возрастающего напора глубинных слоев, раскололся на части. Промежуточная полоса между чудовищными многокилометровыми трещинами, в свою очередь, раздробилась на глыбы. Одни из них опустились, образовав то, что геологи называют грабинами, другие поднялись, создав причудливые каменистые кряжи. Когда огненно-жидкие потоки лавы, изливавшиеся из глубоких трещин, застыли, И передвижки в каменной оболочке планеты прекратились, и этой расчлененной местностью завладела пышная тропическая растительность оранжево-кремовых тонов. Она прикрыла шрамы и царапины на лике Венеры, замаскировала пропасти, провалы и сбросы. И вот, думал Сергей, приглядываясь к очертаниям горных вершин, замыкавших ландшафт, Сириус, пронзив многослойную желтовато-белую облачную оболочку Венеры, опустился на поверхность этого загадочного небесного тела. И мы на утренней звезде, на второй считает Солнце планете нашей системы. Некоторые называют ее младшей сестрой Земли, и они правы. Многие черты Венеры роднят ее с Землей. Если массу Земли принять за единицу, то масса Венеры окажется равной 0,82. Плотность Венеры всего на 12% меньше плотности Земли, а поперечник последний только на 140 км больше экваториального диаметра Венеры. Ускорение силы тяжести на Венере намного меньше, чем на экваторе Земли. Вес астронавта, вступившего на поверхность Венеры, уменьшается лишь очень незначительно. Наконец, судя по последним радиоастрономическим наблюдениям, Венера вращается вокруг своей оси почти с такой же скоростью, как и Земля, и продолжительность венерианских суток мало отличается от длины суток земных. Но разве, учитывая все это, нельзя назвать Венеру и Землю родными сестрами? Разве между этими небесными телами мало общего? Однако на Земле, размышлял Сергей, живут люди, Это они построили Сириус и оснастили его многочисленными приборами и автоматическими устройствами, атомными двигателями и чувствительными радиолокаторами, позволившими нам благополучно и в сравнительно небольшой срок совершить межпланетное путешествие. А что можно сказать об обитателях Венеры? Каковы они из себя и какого уровня развития достигли? Есть ли на Венере ящеры, которыми я страшал Олега? Водятся ли на ней теплокровные четвероногие, охотятся ли в ее пущах человекоподобные существа? А пуща ничем не выдавала своих тайн. Обитатели ее, притаившись чаще, не показывались на глаза астронавтам. Раскачивались от порыва ветра гибкие ветви деревьев, шумели их кроны, гнулись высокие травы, по равнине бежали волны. И вздрагивали на поляне маньяк себе лиловые и нежно-белые, кирпично-желтые, розовые, черные, как сажа, светло-голубые цветы всевозможных размеров и очертаний. Венерианские тюльпаны и одуванчики, лютики и гвоздики, анютины глазки, колокольчики, ромашки и маргаритки. Высасывая из неземной почвы неземные питательные вещества, разлагая на составные части газы плотной венерианской атмосферы, все эти растения являлись источниками ароматов, которых еще не ощущал человек, впервые увидевший свет Солнца на одном из материков Земли. Скользя взглядом по пунцовым лозам, сизым хам, узорчатым, расчлененным оранжевым листьям диковинных растений, Сергей кривил тонкие губы. Его обуревали противоречивые желания и чувства. Было радостно сознавать, что они благополучно достигли целей и вправе считать себя Колумбами Венеры, имена которых будут с гордостью произносить «благодарные потомки». И вместе с тем Сергей чувствовал себя немного разочарованным. Ни девственные тропические заросли, населенные неведомыми четвероногими животными, птицами, насекомыми, надеялся он увидеть на Венере. Недремучие непроходимые леса грезились ему во время полета. Не это море разноцветных трав и причудливых берегов тогда было перед его глазами. Ему мерещились города, населенные мудрыми существами, давно постигшими то, что еще неизвестно человечеству. Он видел исполинские машины, извлекающие из недр Венеры уголь и руду, воздушные дороги, соединяющие горные хребты, живописные долины с полями и садами, способные прокормить миллионы разумных существ, светлые и просторные залы промышленных предприятий, где из руды извлекают металлы, где... Ткутся легкие прочные ткани, где газы, входящие в состав воздуха, используются для получения красок, лекарств, продуктов питания. Он думал, что обитатели Венеры давно, может быть, тысячелетия назад создали тот справедливый социальный строй, о котором мечтали лучшие умы человечества, ради которого пожертвовали своей жизнью миллионы, и который лишь несколько десятков лет назад утвердился в некоторых странах Европы и Азии. И Сергей был немало огорчен тем, что в этой огромной долине, замыкаемой отрогами лиловых гор, не было видно ни малейших признаков деятельности разумных существ. Ни статуй, ни зданий, ни мостов, переброшенных через яростные горные потоки. Ничего. Неужели человечество одиноко в Солнечной системе? Неужели нет здесь, на этой оранжевой планете, родственных ему разумных существ, И еще другие, схожие с этими вопросы, задавал себе Сергей, разочарованный тем, что земных астронавтов не встретила делегация венериан и не обратилась к ним с приветственной речью. Долина, в которой опустился корабль, казалась безжизненной. Ни ящеров, ни птиц, ни грызунов. Только странные, непривычные для взора человека растения, сдрагивавшие от порыва ветра, бросавшие смутные перистые тени в те мгновения, когда луч солнца, проскользнув между облаков, ненадолго зажигал планцетовидную и овальную листву. Что таят в себе заросли, уходящие к горизонту? Какие котловины, плато прячутся за этим горным хребтом, какие опасности подстерегают сынов земли, готовящихся углубиться в таинственный лес? Вернуться ли они назад, расскажут ли своим согражданам о том, что им довелось увидеть, узнать, пережить на Венере? «Вы еще не готовы?» – неторопливо спросил Сергей, поворачиваясь к коллегу Борису Федоровичу. Кончаем, в один голос откликнулись те, отрываясь на мгновение от окуляров приборов. Ну и к чему эти фундаментальные исследования и такая астрономическая точность? Ведь у нас тройная защита, скафандры, приборы для извлечения кислорода из углекислого газа и космические пилюли. Картина в общих чертах давно ясна, а вы все равно возитесь и копаетесь. Через 3-4 часа наступит ночь, а мы и ни одного шага по Венере еще не сделали. «Я протестую против вашей аптекарской скурпулезности. Слышите? Протестую!» Сергея сжигала нетерпение. Отсутствие вблизи корабля обитателей Венеры не погасило в нем желание поскорее коснуться ногой ее поверхности, почувствовать неподатливость ее твердой почвы, ощутить телом своим дуновение ее ветров, уловить ухом стрекотание неведомых насекомых, плеск венерианской воды. А приходилось сдерживать себя, приходилось ждать. Олег был непреклонен. Он не разрешал выйти из Сириуса, пока не будет точно установлен химический состав воздуха Венеры. Пока астронавты не узнают его влажность, давление, температуры, пока и не выяснят, какие вирусы и болезненные микробы угрожают пришельцам Земли и что надо сделать для их обеззараживания. Олег и Озеров возились с приборами, а Сергей, переминаясь с ноги на ногу, стоял возле иллюминатора. Наконец он услышал долгожданное. «Можно выходить».